«А сын знает?» — перебил его дядя Сеня. «О чем?» — насторожился Карп Иванович. «Ну, что они тебя?» Он быстро бы навел тут порядок. «Нет, сыну, Грине, чтоб ни слова!» — поспешил отвергнуть Карп Иванович. «Гриню сюда не надо вмешивать». «А чего? Он бы им, небось бы, еще извиняться пришли». В другой раз никто и пальцем бы не тронул. не семён моя Наталья на что уж языкастая, и то рот себе зажала. Это дело, понимает. Одинка, дочь моя, ни за что, отца. но ну, так и резать будешь, не выдаст. Они у меня обе понятливые. Он ведь все равно узнает. Не твои так люди скажут, тут только стоит выйти на улицу. От последних слов дяди Сене Карп Иванович нахмурился, потом глухо проронил. Гореня сегодня побудет, а завтра уедет. Чего так? Карп Иванович только развел руками. Мол, он человек занятой, у него свои дела в которые он не посвящает. Еще не каждому доверишь, об этом не спрашивают. Даже он, его отец, и то воздерживается, хотя мог бы, как у сына, спросить. А он Грине ему ответить, не скрывать. Но не лез с такими вопросами к нему и раньше, а теперь тем более повременит. Ясно и так, сам соображай, какие у сына дела, раз ему их доверили, важные. Нельзя отложить ни на один день. — Ну, так я пошел, — снова засобирался дядя Сеня, словно бы почувствовав себя рядом с сыном Карпа Ивановича, совсем маленьким человеком, не стоящим его мизинца. — Приходи в следующую пятницу в баньку. Я для тебя уж постараюсь. Выпаришься за два раза. — Нет, что ж, — упустил. Смутился Карп Иванович такого напоминания о бане. Придержал дядю Сеню за рукав. — Сядь, не спеши. — А что? Было б тебе, а то хватится, тебя нет. — Да мне сейчас, сам знаешь. Карп Иванович смолк, услышав во дворе шаги. — Уже идут за тобой, — установил дядя Сеня, поспешно встал с лавочки, знать идет гриня заскучал видно там в хате без отца ему у дяди сеения тут больше делать нечего он шибко стесняется таких больших людей ну куда ты семён растерялсяейкарп иванович меня одного оставляешь посидим втроем потолкуем но дядя сения и карп иванович оба просчитались калитку открыла динка Хотела что-то сказать отцу, но, увидев его с банщиком, воздержалась. — Ну, что там? — Карпованыч кивнул назад за калитку, откуда она пришла. — Уже готова? — Папа, можно к нам Ленке прийти? Все же решилась дочь спросить при дяди сени то, ради чего она отыскала его отца здесь на лавочке. — Какой ленки Келимовой. А нельзя? Раньше ходила. Она теперь боится. Чего и нас бояться? Что мы, звери какие, раньше не боялась. Ей сейчас неудобно за своего отца. Карп Иванович примолк. Наконец-то до него дошло. Посидел с опущенной головой, глядя в землю. Нехай не выдумывает. — упавшим голосом проговорил он. — Ходит. — Чего я из-за отца-то? Ее это не касается, мала еще. — Это дело наше, взрослых. И ты не больно-то забивай себе этим голову. — Так можно? — весело уточнила Динка. — Мы пластинки с ней вечером покрутим. Игорь не послушает. Я сейчас за ней сбегаю. Позову. И Динка скрылась в конце темной улицы уже поздно вечером, за ужином, когда Гриня, усевшись на свое любимое место, с торца стола, отодвинув его от стены, а получалось, что во главе стола, открыл привезенную с собой бутылку посольской водки с нездешней, похожей на заграничную этикеткой, и начал было разливать с отца. Но, увидев его опущенные, избегающие смотреть на рюмку глаза, осторожно, будто выискивая к нему подход, чтобы не поставить под удар того, от кого он все узнал, спросил. — Ты чего, отец? Не пьешь, что ли? Карп Иванович сразу понял, что он предан, и еще ниже опустил голову. — Так что там с тобой было? Теперь уж прямо, как бы наконец обретя по-домашнему привычный застольный уют, — спросил Гриня. — Расскажи. Карп Иванович из глянул на жену. Та, не смело поднять на него глаз, притихла ясно. Уже рассказала, пока он сидел на лавочке, все-таки не выдержала. — Что произошло? — мягко продолжал Гриня. — Когда это случилось? Вчера или сегодня? — Ну, расскажи. Чего сидишь, надувшись, как сычь? — осмелела Наталья под защитой сына. — Как тебя, черти, в ту милицию занесли? Мама — Мама! Динка дала понять матери, что рядом с ней за столом сидела Ленка, дочь начальника милиции, чтобы она, мать, выбирала выражение. Но Гриня взглядом остановил сестру, предоставляя матери право первой по старшинству высказаться об отце. — А чего вы... Все вокруг ходите, — еще жестче проговорила та, — обидеть боитесь. Кого? Его? Уж как нашего батьку обидели, никто так. Ославили на весь город. Я Келимову сама прямо в глаза скажу, нехай он только мне встретится. Его, дочка его нехай слышит. Нечего от нее скрывать. Если она не глупая, все поймет. И на меня старую бабу не обидится. Как они дружили, так нехай и дружат, их не еще все впереди. А я что думаю, то и говорю. Пойми, мама, ведь не тактично при его дочери, — не уступала Динка, — и не потому, что она моя подруга. Вам все не тактично, а им было тактично? Дело сейчас не в ее отце, а в нашем папе. Да уж я теперь вам ни во что не гожусь обидчиво дрогнул голос матери. «От родной дочери такое слышишь? Что не скажи, все не так. Сын во, приехал, не успели за стол сесть». «Как завели!» «Дорога ему такая выпала, и дома еще. Другого времени не нашли». «Ну что ты, мама? Обо мне не беспокойся, все нормально. Главное, отцу поднять настроение. Он у нас больше всех сегодня пострадал». Лукаво улыбнулся Гриня, стараясь вернуть разговор в прежнее русло. Ему вот не повезло. Так-то отец, значит, сам туда пошел. — А кто ж его туда просил? Готовая повторить сыну, все сначала подхватила мать. — Самого черти понесли. Никто его силком не тянул. — А чего? — глядя на отца, спрашивал Гриня. — А спроси ты его, — отвечала мать. Захотел посмотреть. — Да поперся ж! Чего он там не видел? И забыл, что выпил. Да где ж забыл? И в голове не стояло. Привыкли так всю жизнь. Ходят, куда захотят, не думают. И много ты отец, выпил. Да где ж много? Каплю ту! Уже бойко отвечала мать, поглядывая то на сына, то на мужа. колесника кружкой пива угостил, чтоб дров дал. Дров? Немного удивился Гриня, как человек давно забывшие в городе заботиться о топливе. «Да вот, прижились во дворе, не палки. Тебя, отец, ведь должны обеспечивать дровами». «Должны. Да вот иди, возьми их. Если сам не позаботишься, — уже негодуя проговорила мать, — никто не вспомнит». «Хорошо. Я выясню». «Выясни, выясни, Гриня. Нехай знают, что и положено, а не достучишься». «Ну...» Так ты, отец, значит, выпил кружку пива и пошел глянуть, набирал веселый тон Гриня. А они услышали запах, и тебя туда... Ха! Уже засмеялся он, не сводя с отца взгляда и как бы стараясь вызвать и у него смех. Ну и батя! Ну ты и даешь! Прямо вот так, выпивший, и пошел к ним. Не ожидал я от тебя. Ох, уморил! Ох, помру со смехот! Заметив, что отец по-прежнему оставался хмур, даже еще больше нахохлился, Гриню, убавив смех, спросил, — И ты им поддался? — Как же? Он уступит тебе, гляди, — опять ответила мать. В душевую впихнули, он там и двинул локтем Петру Ганочкину, да прямо в глаз. Сразу вот такой синяк, страшно глянуть. Ну, молодец, молодец, батя, так значит, ему прямо в глаз метка Ты еще ничего, ничего, батя, все ждал сдачи. — Дал-то дал, так и они ж ему добре дали. Мало того, что всю ночь продержали одного в такой холодине, так еще и бумажку вон составили за вытрезвитель платить, чтоб знал, как в милиции кулаками размахивать. Да еще в первый день! Вот они ему и влупили, чтоб и другие подумали. — Ладно, отец, день я тебе компенсирую. Уплати им, и на этом...» Гриня тут же полез в пиджак. «Не надо», — с трудом проговорил Карп Иванович. Уже твердо повторил, «я сам заработаю и выплачу». «Но то твои деньги, а это мои. Возьми и заплати им сразу. Я своими. Ну какая разница, отец? Вот тебе деньги, пока ты еще заработаешь. Подождут». — Ну почему, отец? Почему бы тебе не заплатить сейчас? Меньше будет разговоров. На вот возьми. Отнеси им завтра и ничего не выдумывай. Карп Иванович молчал. Гриня глянул на мать. Она моргнула сыну. Тот понял ее, миролюбиво проговорил. — Ну хорошо. На, мама, тебе эти деньги. Все равно из одного бюджета. Деньги-то деньгами, принимая от сына помощь со вздохом, сказала мать. Судить же его собираются. — Как судить? — насторожился Гриня. — За что тут судить? — Ну, за эту ж. За драку. — Этот? Как его? — Которому в глаз попало. — В суд, что ли, подает? — На товарищеский вызывают. То в той бумажке записали чтоб на работе разобрали. Мало одного позора, еще и так хотят перед всем городом осрамить, как мальчика». «Ну?» «На это они пусть не рассчитывают». Сразу же успокоился Гриня. «Деньги внесете и хватит с них». И он повернулся к отцу. «Ты говоришь, батя хотел глянуть? Сам пошел, а не тебя. ха ха ну ты этому милиционеру прямо в глаз молодец так и надо это по нашенски не подкачал батя не растерялся вот за это давай выпьем сейчас считай что ты легко отделался гринни налил отцуррюмку посольской водки потом себе и поднял над столом ну так выпьем отец повторил он видя что тот все еще медлил Выпьем за твое боевое крещение в мирное время. — Выпейте уж вы, не держите, — подтолкнула Наталья. — Да закусите хорошенько. Все голодные, пока дождались гости И ты, сын, с дороги, наверное, ничего не ел. наговорить еще. — Папа, я поставлю пластинку, — сказала Динка, вылезая с Ленкой Келимовой из-за стола. — Нет, как представлю! — «Это действительно смешно!» — проговорил Гриня, закусывая. «Ты, конечно, не обижайся, отец, но меня до сих пор смех разбирает. Как это ты мог не подумать, пойти к ним?» Потом Гриня выходил на лавочку покурить, прогуляться по улице. Карп Иванович здесь же, где ужинали, чуть отодвинувшись от стола, взялся за ботинки дяди Сени. Когда вошла Динка, проводившая Ленку, и сказала... — К нам милиционер идет. — Какой милиционер? — испуганно поставила глаза Наталья. — И этот, которого папа локтем. — А чего он к нам идет? Что ему у нас надо? — Гриня пригласил. — А где его Гриня встретил? На улице. Долго стоял, уговаривал. — Да Гриня кого хочешь уговорит. Что он еще надумал? Не знаю. — А у нас и со стола еще не прибрано, — засуетилась Наталья. Но не успела она повернуться, как в дверях послышались шаги, точно от нескольких пар ног. Дверь в комнату открылась, и, подталкиваемый сзади гриней на пороге пригнув голову, чтобы не задеть задверной косяк, встал высокий и, на удивление, худой пётр Ганочкин. Увидев неубранный стол с бутылкой посольской водки среди тарелок, а главное, пристроившегося здесь же с ремонтом обуви Карпа Ивановича, столкнувшись с настороженным взглядом хозяйки, пётр Ганочкин остановился в дверях, надвинул пониже на подбитый глаз милицейскую фуражку, точно ему резал после темной улицы яркий свет лампочки, невнятно проговорил «Здравствуйте». «Здравствуйте», — отозвалась Наталья, глянув на мужа, который ничего не ответил позднему гостю, продолжал все так же копаться в обуви. «Проходи, Петя, садись», — пригласил Гриня, словно старого школьного товарища, и сам, не дожидаясь никого, придвинул для него к столу табуретку. «Садись, садись, не стесняйся». Петр Ганочкин присел к столу, хотел было снять фуражку, положить себе на колени, но, видно, вспомнил про синяк под глазом и еще больше смутился. «Ничего, ничего!» — успокоил его Гриня. Весело пошутил. «Пусть отец полюбуется на свою работу!» Он тут же сам снял с головы милиционера фуражку, сказал сестре Дина «повесь на вешалку». Лишенный головного убора, Петр Ганочкин растерянно повел рукой по коротким рыжеватым волосам, точно поправляя их, хотя они были и так прилизаны, со свежим следом от фуражки, походу коснулся рукой подбитого глаза, собираясь то ли пощупать его, то ли прикрыть ладонью. — Мама, чистую тарелочку, — распорядился Гриня, — и стакан. — Я на дежурстве, — слабо возразил пётр Ганочкин. — Ничего, мы уж с отцом, а тебе, полагается, штрафной. Что тут может на твоем дежурстве случиться? А вдруг? — На это, если рассчитывать. Ночью все спать будут. Да и тебе что делать? Ну, раз магазины проверишь, объедешь их все за пять минут на мотоцикле, остальное время в своей дежурке продремлешь. Знаю это дежурство. Кому ты говоришь, Петя, вот выпьешь этот стакан и делай с концом. Пей, Петя, всю, до дна. Ну, с приездом. Петр Ганочкин помедлил для приличия и, не отрываясь, под бдительным взглядом грини выпил. Бери закуску, все, что видишь. гриня пододвинул ему тарелочку с московской колбасой. Небось, у вас тут такой нет. — У нас никакой нету. После стакана посольской водки Петр Ганочкин расслабился, посмелее стал брать закуску, потом совсем развязал язык. — Вы не думаете проговорил он, оглянувшись на хозяйку дома, как будто для него было важнее всего оправдаться перед ней. — Я ж ничего, я ж не хотел. Если б я один был, а то с ним, Сенькой. Это все он, а я только...» Он теперь по-свойски глянул на Карпа Ивановича, на его склоненную над ботинком голову. «Вот он сам не даст соврать. Я только стоял, смотрел, а Сенька первый придрался. Он старший по званию». «Так, Петя, все ясно», — остановил его Гриня. «Ты хороший парень». Я ведь должен был ему подчиниться. У меня ниже звание. Слабее от похвалы, больше, чем от водки, спешил снять с себя вину пётр Ганочкин. Если б у меня выше было... Выше Петя надо заслужить, — продолжал обласкивать его греня Не просто так. Ни за что звания не повышают. Да я что? Мне даром не надо. Я по-честному. А честное звание еще труднее заслужить я ведь петя тебя для чего пригласил ты надеюсь понимаешь что мне ничего не стоит сходить завтра к келимову и он заставит вас со справцевым перед моим отцом извиниться притом публично перед всем городом а после этого как ты тоже хорошо понимаешь ни о каком повышении в звании тебе нечего и думать а то и эти вот гриня теперь не церемонясь ковырнул пальцем на его плече погон как ничего не стоящая вещь снимут распрощаешься с формой справцев может открутиться а ты нет ты другой тебе придется тогда уйти звание получать петя не с твоим характером говорю ты хороший парень вот почему я тебя пожалел давайте вот с отцом выпейте мировую и мы расстанемся с тобой друзьями. Гриня быстро налил еще две рюмки отцу и себе. Петру ганочкину указал на его стакан. — Петя, бери. Тот, оглянувшись на дверь, молча поднял свой стакан, замер с ним в руке, стараясь не глядеть на Карпа Ивановича, еще ниже склонившегося над обою. — Отец, кончай! — Гриня подождал, кивнул на ботинок. Что ты будешь сегодня этим заниматься? Просто отдохни. Завтра доделаешь. Гриня вмешалась мать: "Батька сегодня и так. Что вы с ним равняетесь? Выпейте сами без него". Сын сделал матери знак, чтобы она не мешала ему довести задуманное до конца. "Ну, отец, смотри как надо". Гриня первым чокнулся сначала с рюмкой отца потом со стаканом Ганочкина и показательно выпил. Вот так. Давайте. Ну, подняли. Отец, бери. Выпей вот с Петей мировую, и на этом поставим точку. Будешь жить спокойно. Карп Иванович не отозвался. Ты что, отец, не слышишь? Слышу. Поди не оглох Тогда поднимай свою рюмку, Петя тебя ждет. Хочет, пусть пьет, а я с ним... Отец, я тебя не понимаю. Даже Гриня стал в тупик. Уж чего-чего, но отказа он не ожидал. Петр Ганочкин опустил голову, теперь сидел, казалось, готовый вот-вот выскочить из-за стола. Уж ты тогда объясни, пожалуйста, почему ты не хочешь с Петей мириться? Я с ним не ругался, Не ссорился и мириться мне не из-за чего. А что по глазу попало, пускай не подставляет. — Вот и прекрасно! — воскликнул Гриня, показал на водку Осталось вам только закрепить дружбу вот этим делом. Кого слухает, с тем пускай идет и пьет. — Кого он слушает? Справцева? — Петя тебе ведь объяснил. Справцев его заставил. Справцев еще что делать заставит, и он будет так. Тут ты, отец, не прав, это служба. Служить тоже надо своей головой, а не чужой. А раз своей нет, он что ж, и мать родную посадит, если ему прикажут. Карп! — воспользовалась неловкой паузой Наталья. — Пригуби! Хоть пригуби у ваш человека! — Что ты свой принцип ставишь? У них такая работа. Человек-воз сам пришел к тебе, будь же и ты человеком. — Да, отец. Что уж тут такого принципиального? — Тебе простили, и ты мог бы. Карп Иванович сидел неподвижно, молчал. И тогда Петр Ганочкин неуклюже выбрав из- под стола свои длинные ноги поднялся и ни на кого не глядя направился к двери но вспомнил фуражки вернулся резко надвинул ее на подбитый глаз и пригнув голову теперь осточертело кинулся в низкую дверь что ты наделал карп замерла у стола наталья нету у тебя толку ну вот что теперь будет сын помирил так опять гриня беги верни его гриня сядь сказал карп иванович таким спокойным тоном что сын тут же послушно сел запустил пальцы в свои седые волосы словно у него чесалась голова и никто чтоб из хаты, ни шагу добавил карп иванович его еще учить надо а вы мне тут «Может, ты, отец, и прав», — проговорил Гриня, вроде бы смирясь с напрасно потраченными усилиями. «Гляди, только зачем тебе все это? Я ведь хотел как проще».